Глава тридцать четвертая В таинственном замке Под ногами скрипели и перекатывались камни. Дайнека увязалась за Стивеном, когда тут пошел осмотреть дорогу, ведущую во двор замка. Идти было трудно и страшно, но оставаться одной еще страшнее. Несколько раз она подворачивала ногу, но продолжала идти вперед. Испуганно, вглядываясь в темноту, Дайнека не выпускала из вида едва различимую фигуру Стивена. Внезапно в его руках вспыхнул фонарик. И скудная полоска света выхватила из темноты мрачное каменное сооружение, похожее на амбар или конюшню. Внутри было пусто, только небольшая куча сухих веток. До да у стены горка камней. "Нужно загнать машину сюда", сказал Стив. "А они скоро поймут, что мы свернули и приедут". "Пытаюсь успокоить её", добавил. "Если найдут дорогу, мы должны спрятаться так, чтобы нас не заметили. Пересидим до утра, а там будет видно". Дайнека молчал. Она во всём полагалась на Стивен. Исследовала за ним повсюду, куда бы он ни пошёл. А он пошёл к машине. Включив ближний свет, они осторожно заехали во двор, затем вглубь амбара. Теперь заметить автомобиль со двора было невозможно. Вглядываясь в темноту, попытались определить, где находится вход в замок, обнаружив его, сообразили, что он не главный, а боковой или задний, которым, мне, когда пользовалась прислуга. Первым в замок вошёл с тенем, включил фонарь, освещая пол и стены впереди себя. Какое-то время изучал что там внутри. Пойдём. Нам нужно спрятаться и тихо пересидеть. Думаю, они всё равно появятся здесь. Он пошёл вперёд. Несколько мгновений Дайнек стояла в нерешительности, потом в оттени подолась за ним. Сначала продвигались узким коридором, потом появились два проёма, один напротив другого. Они зевели чёрными провалами и были пугающе велики. Стив свернул в правый. Дайнека старалась не отставать. Помещение оказалось огромным. Настолько, что свет от фонарика едва достигал противоположной стены. На ней чёрной копотью виднелось сгоревшее пятно, в основании которого находился очаг. Наверное, тут была кухня, прошептал Дайнек. Почему ты говоришь шёпотом? В голосе Стевина угадывалась улыбка. Дайнек приободрилась и решила: "Кто всё не так уж плохо". Да так. Ей не хотелось обнажать, что она боится. Прошли дальше. В глубь коридора, который время от времени пересекался другими, менее широким Повсюду были только камень, пыль да тишина. И лишь их состевиным. Осторожные шаги были живыми и настоящими. На встречу им потоком двигался ледяной воздух. Тёмная дыра коридора звала и пугала, наполняя душу восторгом и ужасом. Коридор оборвался неожиданно. Воздушный поток вырвался из его узкого жерла. Запахло лесом. Сначала им показалось, что они вышли на улицу. Но это было не так. Когда глаза привыкли к темноте, они увидели, что стоят посреди огромного зала. В его толстых стенах, сложенных из камня, зияли бойницы, а весь он изнутри напоминал не то церковь, не то тюрьму. Не бойся. Стивен взял ее за руку. Он огляделся, выхватывая лучом фонарика обломки камней. Потолок оказался настолько высок, что свет его не достигал. Сверху доносилось испуганное хлопание крыльев и резкие крики потревожных птиц. В удаленной части зала виднелась узкая лестница, ведущая наверх. Спотыкаясь о камне и выбоем, Был лишь на полу, а не пересекли зал. Посхождение по лестнице оказалось опасным. Ни перил, ни ограждений на ней не было. Ноги предательски скользили по истёртым каменным ступеням. Наверху, оказавшись в таком же мрачном коридоре, они опять попали в воздушный поток, пронизывающий до самых костей. Коридор вёл в несколько помещений, похожих на жилые. Дайнеко вошло в ближайшее и оглядел. Глаза совсем привыкли к темноте. В каменной дур, подразумевающей окно, Заглядывала полная луна. Комната продувалась насквозь. Ветер врывался в незащищенные окна и с воем уносился в дверной проем, сливаясь в коридоре с еще более мощным потоком воздуха. Представив себе, что здесь могла располагаться спальня титулованного владельца замка, Дайнека впервые задумалась о том, насколько суровой была жизнь в те времена, когда здесь жили люди. Это помещение напоминало разбойничьи логово. Таким холодным и суровым оно казалось. Дайнека разглядела металлические ставни. было оторваны и искорёжены. В зёмное время они заменялись стёкла и оконными рамами, спасая людей от стужи. Чего только не повидали эти стены. Сколько людей умерло здесь или было убито? Какие трагедии тут разыгрывались? Чем заканчивались роковые любовные страсти? От этих мыслей дойный, сделаешь жутко. Казалось, всё здесь пропитано запахом человеческой крови. Стивен, не останавливайся, прошёл к стене, где, представляя руки и ноги по углублениям в камне, можно было забраться к самому потолку. Задрав голову, она увидела, что в каменную толщу потолка ведет лаз, конца которому не было видно. Стивен забрался уже высоко. Он протянул ей руку. «Давай, карабкайся наверх, я помогу». Дайнека вцепилась в его руку и, почти болтаясь на весу, ухватилась за выступ. Самым трудным было ползти внутри лаза, который привел их в комнату в самой высокой башне замка. В стене зиял проем, через который они выбрались на каменный уступ. напоминающий балкон. По нему обошли башню, и взгляду открылось волшебное зрелище. У Дайнеки возникло ощущение жутковатой сказки. Они находились в одном из тех сооружений, которые торчали на вершинах скалистых гор. Замок, казалось, парил в воздухе, а они стояли на его самой высокой башне. Упругие порывы веса толкали в лицо игру. Было страшно и весело. Стивен протянул руку, указывая вдаль. «Видишь, там дорога, по которой мы ехали». Он взял ее за локоть и потянул за собой. А вон там Флоренция, хотя огней отсюда не видно. «А что это за огни?» спросила Дайнека. Далеко внизу, со стороны дороги, откуда они приехали, суетливо мелькали огни автомобиля. Свернув с дороги, он осторожно пробирался среди деревьев к замку. Дайнека уже догадалась, что это за машина. Не дожидаясь ответа, она побежала по уступу к выходу. Стивен достиг его первым. Он обернулся и молча указал рукой вниз, где мелькали такие же огоньки». Дайнека поняла, что с другой стороны к замку тоже едут. Судя по свету фаб, машин было две. Почувствовав себя в западне, она сначала прижалась к Стивену, потом побежала внутрь башни. «Осторожно!» крикнул ей Стивен. «И вовремя!» Она остановилась у самого края лаза. Заглянув в черную бездну, долго не могла успокоиться. «Держись крепче!» Стивен страховал ее, пока они спускались вниз. Наконец, они оказались в спальне. Как называла Дайныка это помещение. Отсюда в окно, похожее на бойницу, хорошо просматривался двор замка с той стороны, откуда они приехали. Стивен выбежал из комнаты. Дайныка метнулась за ним. Напротив было такое же помещение. Оттуда открывался вид на ту часть двора, куда вот-вот должны были въехать две машины. «Тише!» – прошептал Стивен и обнял девушку. «Все будет хорошо. Вот увидишь. Они нас не заметят. Главное – сидеть тихо». В проеме ворот Показался свет автомобильных фар, и скоро, одна за другой, обе машины въехали во двор. Несмотря на плохую видимость, Стивен сразу определил, что Мерседес среди них нет. Оставайся здесь, я посмотрю, кто подъедет с другой стороны. Хорошо, шёпотом ответила Дайник. Стивен ушёл. В горле пересохло, и очень хотелось пить. Она выглянула в окно и попыталась разглядеть, что происходит во дворе. Надеясь, что в темноте её никто не заметит. Одна за другой открывались и захлопывались дверцы. В свете невыключенных фар она разглядела, что мужчина трюю. Потом присмотревшись, Дайнека заметила ещё одного. Он безжизненно выпал из багажника. Поднимайся, скотина, мужчина говорил по-итальянски. Радался плохой звук, похожий на удар или пинок. Потом стон. Я не буду повторять. Просто тебя пристрелю. Тот, что лежал, зашевелился и встал на колени. Опять звук удара и протяжный стон. У тебя есть шанс прожить ещё минут 20. Пепина Раздался другой голос. Зачем ты его притащил сюда? Нужно было прикончить внизу и выбросить в пропасть. Заткнись. Лучше иди посмотри. Кажется, они уже здесь. Ты не понял, Танина? Судя по отсутствию ответа, Танина всё поняла. Дайна Ковитова, как стоящий на коленях человек, медленно поднялся на ноги. Он был в белой рубашке, и светлым пятном выделялся в темноте двора. Что там? Вы слышите? Снова раздался встревоженный голос Пепин. Квита, сходи проверь. Дайна качнулась от окна и отбежала в глубь комнаты. Она почувствовала, что натолкнулась на препятствие. Это был человек. У неё подкосились от ужаса ноги. Эн, кулим, а сила в них. Потом, как бережно её подняли, она поняла, что это стены. С той стороны только что въехал Мерседес. Это они. Я их видел, двое. Что здесь? Итальянцы на двух машинах. Кажется, мафия. Трое привезли четвёртого. Она не договорила. Автоматная ути разрезала тишину. Потом стали раздаваться пистолетные выстрелы, похожие на птиц, ломавшихся ветром, и снова автоматная очередь. Дайнек обхватила голову ладонью и присела. Пойдём, Стивен хватил её за плечо. Они выбежили на меливая и снова забраться наверх башни. Оказавшись в коридоре, Дайнек увидела, что к ним бежит человек. Он всё время оглядывался назад. Время от времени вытягивал руку. И тогда, вслед за вспышкой, слышался звук выстрела. В те мгновение Дайнек Разделила его преследователя. Он тоже стрелял в ту сторону, куда бежал человек, и где стояли они со Стивенном. Её ноги приросли к полу, и она скорее почувствовала, чем увидела, как Стивен выскочил настечь убегающим. "Уходи, я Он не закончил". Прогремели хвыстел. И Стивен, будто переломившись пополам, упал на каменный пол, закрыв лицо ладонями. Дайнек осталась стоять там, где была. Вокруг сделалось тихо. Тишина показалась ей страшнее выстрела. Она не знала, что происходит.